Глава 43. При усыновлении ребенка проводится всестороннее тестирование кандидатов усыновителей Если же вы надумали завести своего ребеночка, это делается безо всяких тестов. Чтобы открыть свой магазин, получить лицензию на торговлю или водительские права, нужно выполнить целый ряд требований, пройти через множество проверок. И замахнулся было на долгий разговор, Да тут же я осекся. «Интересно, о чём ты подумаешь, прочтя эти строки?» — спросил я себя. «Смотри, какие словечки вворачивал мой папаша по поводу отцовства и прочей туфты. А на поверку сделал мою жизнь невыносимой и оказался бесполезным, когда я нуждался в нем и так далее. «Я должен перестать думать о худшем». Постоянно предполагать, что ты будешь упрекать меня за мое поведение. Предполагать, что будешь упрекать меня за то, что я предполагал. и за меня ты теряешь почву под ногами. Осторожно, Марио. Твой папа разводит тебя. Заранее прошу прощения не только за свое поведение, но и за то, что прошу за это прощение. Ты должен придумать что-нибудь такое, что выламывалось бы из этой логики. Бросить читать меня, например, поразить меня в мой самый главный страх. Вот гад, я и это тебе предлагал».